Можно сколько угодно твердить о том, что исполнители главных ролей пластилин в руках постановщика, что именно от съёмочной группы зависит, как работает на площадке артист, что самые яркие звёзды должны обладать эмоциональностью, умением перевоплощаться, но при этом быть не очень умными, потому что лишь человек, у которого нет излишней рефлексии, способен полностью подчиняться режиссёру. Большинство тех, кем восхищается публика,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 не дав ей положительной характеристики. Поломойка бесхитростна, она обрадовалась, что знает правильный ответ дурацкого задания и быстро его написала, не подумав, что Алла сразу поймёт, кто лазил в её компьютер. Но разве такая тётка способна придумать многоходовую комбинацию с кремом и чаем? И где Анжелике взять кислоту в копе со которая бывает лишь в больницах? Домработница отпадает, а вот Зина... Она подходит по всем статьям, заведует больничной аптекой в курсе привычек Аллочки. Легко могла добыть из её сумочки ключи, знала, что актриса не вернётся домой раньше позднего вечера. Зинаида была крайне зла на партнёршу мужа за обман. Алла не надела бикини, бегала голой вокруг бассейна. Актриса очень красивая женщина, мало ли какие мысли роились в голове у Павла, когда он её разглядывал. алочка лежала в палате, погружённая в сон. Андрей держал жену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 Никто Зину не вспомнил, но Андрей все равно уверился, он прав. Она сделала копию ключа, а потом поехала на квартиру к Алле. Вероятно, она изменила внешность, надела парик, очки, поэтому ее и не опознали. Горя негодованием, Болотов ринулся к Сергею и сказал ему. «Я знаю, кто изуродовал алу Ты покрываешь преступницу, чтобы ее не арестовали. Если Зинаида окажется под следствием, пресса поднимет небывалый гвалт. Помнишь, что сделали с народным любимцем саниным Актёр, напившись до просячего визга, начал стрелять из травматического пистолета по бутылкам в баре, а когда местный охранник попытался скрутить буяна, дал ему по башке табуреткой. Санина пресса разорвала на части, его пинали ногами, все кому не лень. Бармен изображал из себя несчастную жертву, а охранник со всхлипами говорил папарацци. «Вот он какой, у меня сотрясение мозга, звезде всего простят, а простой человек страдает». Что было дальше? Санина привлекли к суду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 Прямо сейчас поеду в следственное управление, у меня большие связи. Я вхож в такие кабинеты, куда тебя за километр не подпустят. Уничтожу Зинаиду, а вместе с ней сгинет и твой Павел Митко». Гаврилов с жалостью посмотрел на Булатова. «Остынь. Что ты покажешь в том самом кабинете? Отчёт детектива. Андрюша, приди в себя. Я тоже не хочу военных действий, но если ты...»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 Чтобы выкрутиться из малоприятных обстоятельств, владелец косметического производства решил представить дело как преступление, свалить ответственность за случившееся на Зинаиду Митко, тебе и обрисовать последствия. Андрей замер, а Сергей спокойно завершил монолог. «Митко тут ни при чём, но и ты не виноват. Понимаю, ты хочешь наказать того, кто изуродовал Аллу. Я бы тоже не отказался утопить эту сволочь». Но жена Павла не тот человек. Если мы начнём драться, оба проиграем и доставим али моральные страдания. Давай сохраним нормальные отношения, не раскачивая лодку. Ты в ней тоже плывёшь. Хочешь найти преступника – ищи. Но тебе понадобятся улики, твёрдые, нерушимые, а не отчёт детектива со словами Зинаида могла в торговом центре сделать ключи, но её так никто и не вспомнил. Лучше лечи Аллу, брось все средства и время на то, чтобы... «Восстановить её лицо. Помни, я жду возвращения Константиновой. И не цепляйся к метко Зина ревнива, но на убийство она не способна». Андрей поджал губы и отвернулся к камину, над которым вместо зеркала красовалась картина. «Но вы не поверили Сергею?» – спросила я. «Крем, которым пользовалась Алла, сделан мной», – нехотя произнёс собеседник. «Я не скрывал, что готовил средства для неё».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 Хоть жена и разругалась насмерть с подругой, но известие о её кончине могло сильно разволновать Лусю. А любой стресс моментально замедляет процесс выздоровления. «Константинова повздорила с Бучкиной?» – удивилась я. «Повздорила?» – слишком деликатный глагол, – вздохнул врач. «Я никогда не видел Аллу в бешенстве, лишь один раз застал её в состоянии неуправляемого гнева. Приехал к ней вечером, вошёл в квартиру и обомлел». Всюду разбросаны вещи, посреди разгрома сидит Аллочка и рвет на части полотенце». Волотов испугался, что у жены без перерыва снимающейся в сериале «Нервный срыв» попытался дать ей успокоительный, но она зло сказала. «Я вполне владею собой. Необходимо прямо сейчас уничтожить все подарки Екатерины и унести остатки на помойку. Не хочу, чтобы в моем личном пространстве осталась хоть нитка от Бочкиной». У Андрея отлегло от сердца. «Вы поругались с Катей?» Что случилось? Никогда более не произносив моё присутствие её имя и фамилию, потребовала Алла. Эта женщина для меня умерла навсегда. Она использовала дружбу со мной в корыстных целях. Ввиду состояния жены хирург решил её не расспрашивать. Он великолепно осведомлён об эмоциональности Аллы и знает, что она принадлежит к породе людей, которые замыкаются в момент стресса, уходят в себя.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 Всего один раз. У неё на лице появилась какая-то сыпь, и Алла притащила её в центр, попросила дать ей бесплатную консультацию. Представила бочкину как одну из своих лучших подруг. Я, конечно же, пошёл ей навстречу. Сразу понял, что это аллергическая реакция, посоветовал сдать анализ, найти то, что вызывает раздражение, и благополучно забыл про Катерину. Я моментально уцепилась за слова Болотова. «А вы, сказали, представила Бочкину как одну из своих лучших подруг. Значит, у Аллы есть ещё близкие приятельницы?» «Маша Медведева», — ответил Болотов. «Они вместе учились в институте, только Медведева не стала актрисой. Она подалась в фэшн-бизнес. Красивая женщина. Я, правда, уверен, что над её лицом и фигурой поработали чьи-то умелые руки, но главное ведь результат. Мария сейчас, несмотря на возраст, активно снимается в рекламе.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 «Вы всеми способами оберегаете покой супруги. Наверное, разговаривали с Машей после несчастья, расспрашивали ее о недругах Аллы. Вероятно, у Бочкина и Аллы был общий враг?» Андрей сложил руки на груди. «Нет, Мария не в курсе случившегося, мы сохраняем тайну». «Как же вы объяснили свое нежелание видеть Машу в гостях?» Поразилась я. Болотов взглянул на закрытую дверь. «Я сообщил Медведевой, что Алла улетела в Голливуд». Ей там предложили небольшую, но интересную роль. И именно по этой причине Алла якобы ушла из телесериала. Американский продюсер, мол, приказал оборвать отношения с российскими знакомыми, это всё. Когда Алла вернётся, она свяжется с Машей ради блага подруги, ей необходимо хранить тайну. Я заулыбалась. «Она вам поверила?» Андрей кивнул. «Мария красавица, она очень хорошо относится к Алле. Крайне порядочная женщина, никогда не совершит ничего такого, что пойдёт ей во вред». Медведева милый, отзывчивый человек, и она, как выяснилось, умеет хранить тайны. До сих пор никому не проболталась про Голливуд. Но Маша дура. Это не оскорбление, а констатация факта. У неё полностью отсутствуют извилины. Я сказал ей про Америку, а она и поверила. «Дайте мне координаты Маши», — потребовала я. Я выбросил номер её телефона, — ответил Андрей, вставая. «Если у вас всё, то давайте прощаться. Алла в гостиную не вернётся, она устала от беседы, разнервничалась и...»